«Только не забудь оставить мне денег. Я хочу сходить в фрикмахерскую и прикупить кое-что из вещей». «Еще рано, только два часа», — зевнул Саня. «У меня работа начинается с шести». «Что-то поздновато для начала рабочего дня». «У нас своя специфика. Мы торгуем медикаментами с шести и до глубокой ночи». «И что?»